Глава 18. Несколько лет молодые люди были заняты только работой. Ляля взяла на себя все бытовые заботы, готовила, стирала, убирала, вела нехитрое домашнее хозяйство, а потом Женя женился на тихой, похожей на белую мышку галочки. Супругу он нашел на работе. Галина служила секретарем, была многократно проверенным сотрудником. Лучшие пары и не сыскать Отдел кадров не имел ничего против этого брака, сыграли свадьбу. Ясное дело, свидетелем со стороны жениха стала Ляля. Если вы думаете, что подруга детства и сестра начала сживать сосвету супругу Жени, то глубоко ошибаетесь, Ляля никогда бы не сделала ничего плохого Гале. Сразу после свадьбы Ляля устранилась от ведения домашнего хозяйства и постаралась пореже бывать у молодоженов, но Галина запротестовала «Лялечка!» — сказала она. — Вы дружите с рождения. Зачем же нарушать традиции? Я очень рада видеть тебя. Всегда. Ты, Женя, как сестра. У меня близких родственников нет. Давай и мне сестрой станешь. Ляля, насторожившись, спросила у Жени. — Ты рассказал Гали нашу историю? — Да, — кивнул тот. — Очень неосмотрительно, — не одобрила она. — Родителей больше нет, — напомнил Женя. «Не следует чернить их память», — не успокаивалась Ляля. «Галочка лишнего слова не скажет», — пообещал он и оказался прав. Тихая белая мышка тщательно хранила секрет. Галочка оказалась великолепной женой и замечательной подругой. Женя был счастлив, Ляля тоже. Единственное, что омрачало общую радость, — это отсутствие ребенка. Ради того, чтобы родить малыша, Галя пошла лечиться — Лишь тот, у кого нет желанного ребеночка, поймет, через что пришлось ей пройти. Но, в конце концов, болезненные манипуляции завершились успехом, Галочка забеременела. Девять следующих месяцев прошли под угрозой выкидыша. Галя лежала на сохранении. Именно лежала. Ходить и даже сидеть врачи ей запретили. А еще доктора велели ни в коем случае не волновать беременную. Поэтому, когда Ляля попала в больницу, С ужасным диагнозом «рак груди» Женя ничего не сообщил супруге. Ему пришлось туго. Несколько месяцев он разрывался между двумя клиниками. Ляли сделали операцию. Она была очень слаба, нуждалась в постоянном уходе. Хорошо, хоть галочка. Воспитанная служба не проявляла любопытства. Она один раз спросила у мужа, где Ляля, почему не навещает меня. Женя округлил глаза и коротко рубанул. Рабочая необходимость. Ясно. Кивнула Галя и более вопросов не задавала. Но все. Даже самое плохое когда-нибудь докончается. Ляля вернулась домой, а вскоре приехала из клиники и Галочка, вместе с новорожденной Настей. И снова потянулись счастливые годы. Лялю отправили на пенсию, дали ей инвалидность. Несмотря на диагноз, Елена Петровна ощущала себя совершенно здоровой и могла бы просить начальство оставить ее на службе, но Ляля была рада ранней отставке. Можно не сдавать крошечную Настю в ясли. Малышку она полюбила патологически. Теперь вся жизнь Ляли была посвящена девочке. Женя и Галя работали. Часто ездили в командировки, прослыли на службе безотказными сотрудниками. Бойко шагали вверх по карьерной лестнице. Их погоны делались все тяжелее от увеличивающихся по размеру звезд. Настенька родителей практически не видела. Их с успехом заменила ей Ляля. Нет, она ни в коем случае не претендовала на роль матери. Елена Петровна каждый день повторяла Насте, «Надо гордиться своими родителями, они служат государству». Настя воспитывалась правильно. И когда Женя с Галей встречались с дочерью, девочка была счастлива. Но со всеми проблемами Настюша шла, как она говорила, к нянюшке. Ей она доверяла свои тайны с ней, советовалась по всем вопросам. Видя горячую любовь племянницы, Елена Петровна старательно взращивала в душе девочки такие же чувства по отношению к родителям. Чем старше становилась подопечная, тем больше Ляля рассказывала ей о работе папы с мамой. Конечно, правду Елена Петровна сообщить не могла, дана и сама теперь в подробностях не знала, чем занимаются брат и невестка, но внушала девочке. «Твои папа и мама стоят на страже интересов народа». В конце концов, Настя твердо уверилась, ее родители — самые уважаемые люди на свете, а их работа невероятно ответственна. Настя была замечательным ребенком. Училась отлично, особых проблем не доставляла, ее любили и учителя, и одноклассники. Девочка бегала на дополнительные занятия, рисовала, танцевала, пела, а после окончания школы очень легко поступила на экономический факультет. Профессию ей помогла выбрать Ляля. Когда Настя писала диплом, в семье случилась беда. Женя и Галя попали в аварию, из машины вынули два трупа. Елена Петровна посидела от горя. Настя выплакала все глаза и растеряла веселость. Госэкзамены она чуть не завалила, но педагоги, осведомленные о несчастье, проявили к девушке сострадание. «Надо тебе устраиваться на работу», — опомнилась через некоторое время Ляля. «Я уже оформляюсь», — ответила Настя. «Куда?» — ахнула Елена Петровна. «Почему со мной не посоветовалась?» Настенька обняла тетю. «Думаешь, мама с папой погибли случайно?» «Это была автокатастрофа?» — тихо ответила Ляля. «Ты же знаешь подробности. Пьяный урод выскочил им навстречу. Ладно бы он в «Жигулях» сидел, так ведь на тракторе ехал». Женя ничего не сумел сделать. «Это официальная версия», — сухо отбрила ее Настя. «А на самом деле их уничтожили враги». «Что ты, милая», — начала Елена Петровна. «Ну какие у Женечки с галочкой враги! Они были святыми людьми, никому плохого слова не сказали». «Я уже не маленькая», — мрачно перебила ее Настя, и потом я беседовала с Олегом Петровичем. «С кем?» — напряглась Ляля начальником управления, в котором служили родители. «Не может быть!» — испугалась Елена Петровна. «Зачем?» «Я встаю на место выбывших из строя», — торжественно заявила Настя. «Не надо!» — встрепенулась Ляля. «Почему?» «Ну, просто не надо!» — повторила Елена Петровна. «Это трудная служба, можно не устроить личную жизнь, придется заниматься не всегда приятной работой. Кто-то же должен убирать грязь!» Парировала Настя. Ты имеешь высшее образование, свободно владеешь иностранными языками, великолепно рисуешь, танцуешь, поешь. Может, тебе еще на актрису поучиться? Стала соблазнять воспитанницу Ляля. Сцена, успех, аплодисменты. Подумай, дорогая. Настя улыбнулась. С четырнадцати лет я знала, куда пойду служить. Ты ведь мне объяснила, каким делом заняты папа с мамой, самым необходимым. Они служат Отечеству. Вот когда Елена Петровна горько пожалела о своих восторженных рассказах. «Но «Ну откуда ты узнала про отдел, где служили родители?» — только и сумела спросить она. «С улицы прийти и справки навести нельзя, кто тебя отвел, коллегу Петровичу!» Настя молча подошла к небольшому секретеру. «Эта вещь принадлежала отцу, так?» «Да», — кивнула Ляля. Старинная мебель очень красивая. Откуда она у нас?» Очень удивленная таким поворотом беседы Ляля ответила, «В свое время твой дед Валерий купил его для своей жены. Знаешь секрет? Чей? Дедушкин?» Напряглась Ляля, которая никогда не раскрывала Насте семейные тайны. «И его тоже!» Вдруг весело заявила Настя. «Но сейчас я спрашивала вот про это!» Не успела Ляля моргнуть, как воспитанница ловко поднырнула под полированную столешницу, послышался щелчок, легкий скрип, треск. «Вот, смотри», — велела Настя. «Это что?» — изумилась Елена Петровна. «В секретере есть тайник», — пояснила воспитанница. «Я случайно его обнаружила. Помнишь, когда я училась в восьмом классе, тебя в санаторий отправили?» «Было дело», — растерянно подтвердила Ляля. «А родители в командировку укатили». Помню. Настя села в кресло, я осталась одна и решила сделать всем сюрприз, убрать квартиру. Затеяла генеральную уборку, занавески перестирала, книги перетерла, мебель полиролью обработала. Очень старалась. Залезла под секретер, решила его и снизу протереть. Тряпкой зацепила за какой-то выступ. Нажала на завитушку, открылся ящик. А в нем дневник бабушки Оли. Она его каждый день вела. Не может быть обомлела Ляля. Самым тщательным образом все записывала. «Вот казус», — прошептала Ляля. И прятала хорошо. «Уж не знаю, был ли тайный ящик в секретаре с самого начала или бабушка его специально сделала», сказала Настя. «Там много про работу». Она не имела права писать о службе. Но все же записывала, улыбнулась Настя. «Очень интересно. А еще про историю отношений Анны с моим дедушкой Валерием» это ложь на всякий случай крикнула ляля «Анна была не совсем нормально настя положила на стол несколько толстых тетрадей всего их 12 штук пояснила она и все лежали в тайнике ольга не сомневалась твой ляля отец валерий там есть точный расчет буквально по дням мало ли кто что напишет потеряла самообладание ляля меня слава богу марта воспитывала она была нормальная «Я биологическую мать совершенно не помню». «А ты изучи документы», — посоветовала Настя. «Интересная вещь». Ляля кинулась к столу, схватила одну тетрадку, прижала к груди и простонала. «Все неправда. Отец замечательный человек, а Валера никогда не спал с Анной». Настя обняла Лялю за плечи и усадила на диван. «Успокойся. Что ты так разволновалась?» «Мы с тобой, родные племянницы, с тетей и еще. Моя мама знала о тайнике. Там лежат и ее записи, тоже очень откровенные. Вот из них я про Олега Петровича и узнала». «Петр и Анна просто дружили с Валерием и Ольгой», — дрожащим голосом продолжала бубнить свою Ляля. «Ты защищаешь честь давно умерших родителей?» — грустно спросила Настя. «Отлично тебя понимаю, только это уже никому не нужно». Никого не осталось, лишь ты да я, а мы роднее некуда. Я и правда счастлива, что одной крови с тобой, ясно?» Ляль прижалась к Насте. «Ближе тебя у меня никого нет». «Знаю», — кивнула девушка. «Теперь понимаешь, почему я хочу заменить маму с папой? Они погибли, защищая Отечество. Ты же сама когда-то была их коллегой». «Очень давно», — промямлила Елена Петровна, «и не на оперативной работе. Я занималась ерундой, бумажки перекладывала, хотя имею наградное оружие. Начальство в свое время меня отметило. Просто за чепуху вручили. «У нас чепухи не бывает», — объявила Настя. «Каждый на своем месте нужен». Елена Петровна в изнеможении откинулась на спинку дивана. «Слова «у нас чепухи не бывает» — племянница произнесла таким торжественным тоном, Что стало понятно, вопрос о месте работы для Насти решен раз и навсегда.